Романтическая глава для бабушки. Миновал апрель. Как-то вечером мне позвонили Бекки и Сейдж и пригласили на вечеринку. Развлекаться без Вильяма хуже я придумать бы не смогла. Но Бекки сказала, что Вильяму будет приятно, если я перестану держать на плечах бремя своего горя и немного расслаблюсь. «Исключено», — сказала тогда я, но в день Икс Бекки и Сейдж подкараулили меня вечером на пороге ветгоспиталя и, можно сказать, похитили. «Я не могу веселиться, пока он там», — запротестовала я, «пока они затаскивали меня в машину, как заправские киннеперы. «Я тоже», — ответила Бекки, — «поэтому мы с тобой будем грустить» а Сейдж будет нам наливать, а Ричи подыграет нам на гитаре, а кто-нибудь из девчонок споет. Грустить тоже надо уметь». Пожалуй, в этом был свой смысл. Мне нужно было развеяться. Совсем капельку, пока тоска окончательно не задушила. «Как дела, кстати? Надеюсь, ты не сильно устала?» спросила Бекки. Сегодня с Андреей ездили на ферму Вулли-Варц и провели там весь день. Это где? У чёрта на рогах. Аж в соседнем графстве. А зачем ездили, я так и не поняла. Андрея словно сбежать из города захотела и придумала для этого предлог. Ну, серьёзно, мы пересчитывали поросят, изучали рацион коз. Посмотрели на бородавку на носу у лошади клубнички? Фермер посвятил нас в тонкости окольцовки уток. До сих пор солома в волосах. Посмотри. И теленок нагадил на кроссовки. Вот видишь, самое время снять стресс. Ладно, ладно, но не ждите, что я останусь надолго. Я бы хотела поехать домой смыть с себя слюну ягнят и птичий помет, и лечь спать. «А где вечеринка будет?» — спросила я, выглядывая в окно. Мы ехали совсем не в ту сторону, где жили Сейдж и Бекки. «О, ты там еще не была, но тебе понравится», — заверила меня Бэкс. «Надеюсь. А повод-то какой?» «День защиты Медуз», — сказала бэкки «Наша помолвка», — одновременно с ней объявил Сейдж. «Так день защиты медуз или помолвка?» «Какая разница? Какой повод? Если наливают бесплатно?» — проворчала Бекки, развеселив меня до хохота. Через десять минут Сейдж остановил машину у небольшого здания на берегу. Последние лучи солнца золотили большие окна из голубого стекла. У небольшой пристани покачивалось несколько клубных яхт, на которых дайверы выходили в открытое море. Бристрепал трепал флаги на мачтах, волны лениво накатывали на скалистый берег. «Та-дам! Это дайвин-клуб Вильяма!» объявила Бекки, широко улыбаясь. «Жаль, что не он покажет тебе это место первым, но мы с Эйджем...» С радостью возьмем на себя эту почетную роль. Готова к экскурсии?» Я вышла из машины, прячу смущенную улыбку и надеясь, что румянец меня не выдаст. Как же я хотела вернуться сюда снова, с той самой ночи. «Начнем с прекрасных Дороти и Венди», — объявила Бекки. Это я предложила назвать яхты именами сказочных девочек-путешественниц. Скажи, что ты уже догадалась. Дороти в честь героини-волшебника из страны Оз, а Венди в честь Венди из... Питера Пэна, кивнула я. Да, скажи круто. Круто, подтвердила я. Надеюсь, однажды у вас появится еще и Герда и Рапунцель, и Джанейр, я просекла твою фишку, Бэкс. Все самое интересное начинается в тот момент, когда женщина улепетывает из дому, куда глаза глядят. Похоже на то, рассмеялась Бэкки и потащила меня в клуб. Я переступила порог и огляделась. Место осталось таким же, каким я его запомнила. Ну, не считая двух столов, заставленных бутылками и коробками спицей, разноцветных гирлянд и ричи в полосатых трусах, плавающего по бассейну на огромной надувной утке. Все в этом месте наполняло меня восторгом и сладкой ностальгией. Ведь это здесь мы с Вильямом впервые обрели друг друга. Вот здесь он целовал меня. Вот здесь валялись наши гидрокостюмы. Вот там мы потом сидели, обнявшись, и я мечтала о том, как он бросит все ради меня, не сможет иначе. А вот здесь, на этой стене, танцевали голубые блики, отражавшиеся от воды бассейна. А потом я сидела на барном стуле, а Вильям смеялся и варил кофе. Гудела кофемашина машина и волновалось море, и кровь во мне пела громче любого шторма. «Привет, а вот и мы!» В клуб вошла Айви, держа за руку симпатичного парня, которого я никогда раньше не видела. Очевидно, тот самый врач из госпиталя, который поставил ее на ноги. «Эй, все! Это Терри, мой парень!» «Привет, Терри!» отозвались все. «Что в программе?» спросила громко Айви, обнимая всех направо и налево. «Много музыки, выпивки и правда или действие по традиции», объявила Бэкс. «И бассейн надо прикрыть, чтобы никто не утонул, как в прошлый раз». «Как в прошлый раз?» ужаснулась я. «Шучу, шучу!» рассмеялась Бэкки. «Никто у нас не тонул! Да у нас же тут одни дайверы, они не умеют тонуть, даже после того, как надерутся в щепки!» Вслед за Айви явились Бриана, Адель, Патрик и Даррен, которых Бекки, оказалось, тоже пригласила. Потом в клуб примчалась стая старшекурсников, которых я часто видела на вечеринках Бекки и Вильяма. Получилось и правда хорошо. Это место было создано для веселья, куража и любви. Сначала Бекки и Сейдж объявили всем, что собираются пожениться. Потом все выпили шампанского. Ричи толкнул речь о том, что пора спасать медуз. Нам нужно особенно оберегать тех, кто не выглядит красивым, милым, пушистым и прекрасным. Вымирание не грозит персидским кошкам или ангорским кроликам, или золотым рыбкам или фотомоделям, но тем, кого природа создала скользкими, холодными или с щупальцами, вот кому нужна настоящая защита. После кто-то включил музыку, да так громко, что задрожала вода в бассейне. Все танцевали, пока ноги не перестали слушаться, а потом расселись в круг и начали играть в правду или действие. Я сидела в сторонке, переполненная ностальгией и щемящей сердце грустью. Последний раз я играла в эту игру у Беки и Вильяма дома. Мы тогда совсем не знали друг друга и даже предположить не могли, что случится потом как мы будем враждовать, как узнаем, что больны одной болезнью, и как все перевернется с ног на голову, когда мы окажемся в этом дайвинг-клубе совсем одни. Боже, из этой истории и впрямь вышел бы целый роман. «Лори, правда или действие?» обратился ко мне Сейдж, И я краснеев скинула голову, словно кто-то мог прочитать мои мысли. «Действие», — сказала я, наконец уяснив себе, что делать глупости всегда легче, чем делиться сокровенным. «Иди-ка на пристань, залезь на Венди и громко признайся в любви к поэту, так, чтобы все побережье услышала». «Что-что? К поэту?» «Именно так!» Сейджу больше не наливать. Фыркнула я и направилась к дверям. «Подожди, я же еще не назвал поэта!» «Так назови!» «Вильям Шекспир!» Меня затопило смущение, и нервный смешок вылетел изо рта. Все остальные явно получали удовольствие, хихикали как школьники. «Очень смешно!» Буркнула я и зашагала на пристань. Взошла на палубу Венди, покрутила рулевое колесо и завопила. «Шекспир, я люблю тебя! Не вынесу с тобой разлуки! К любимым не обращаются по фамилии!» Гаркнул в распахнутое окно Сейдж. «Вильям, я люблю тебя!» выкрикнула я прямо в небо и гораздо тише добавила. «И очень жду!» Я знал это. Я подскочила от удивления и резко обернулась, вглядываясь в вечерний полумрак. Третий бокал вина точно был лишним. Или я уже слегка тронулась умом, скучая по своему парню, или меня забодал насмерть бык на ферме в варц и теперь я попала в рай. На палубе Дороти стоял Вильям. Я заморгала, но видение не исчезло. Прекрасное видение. «Так значит, ты любишь меня», — повторил он, перешагивая с Дороти на Венди и заключая меня в объятие. «Мне что-то подсыпали в стакан», — решила я, уставившись на него. «Нет, не посмели бы», — улыбнулся он. «Ты должен быть в Кастелри», — охрипла я, впиваясь руками в его горячие плечи, словно боясь, что он вот-вот растворится в воздухе. «Сегодня мне заменили наказание на условный срок». «Я свободен». «Свободен?» — одними губами повторила я, словно слышала это слово впервые и не вполне понимала, что оно значит. Откуда-то с парковки в воздух взвелась алая комета и рассыпалась в небе снопом искр, а за ней вторая, зеленая а за ней третья — оранжевая. «Лучше скажи правду. Ты сбежал? Суд должен был состояться только на следующей неделе». «Его перенесли, но я попросил твоего отца не говорить тебе, почему». «Не хотел, чтобы ты перебила всех охранников в зале суда», сказал Вильям, касаясь моего подбородка. Я нервно рассмеялась, вцепившись в его ладонь, словно она представляла собой самое большое сокровище на свете. «Но я все равно узнала бы об этом из радио или ТВ, ведь твое дело такое резонансное», — заспорила я, все еще сомневаясь в том, что действительно вижу его перед собой. И без браслетов на запястьях. «Наверняка узнала бы, если бы начальница не утащила тебя на весь день в самую глухую деревню во всем графстве», — рассмеялся Вильям. «Твоя мама связалась с ней и попросила...» В небе продолжали взрываться фейерверки, но мое сердце грохотало громче. «Не верю», — выдохнула я и прижала пылающее лицо к его груди. «Не могу поверить!» Грохоту фейерверков вдруг добавился свист, хлопки и радостное улюлюканье. Я обернулась и увидела, что Бекки, Сейдж, Адам, Ричи и мои подружки высыпали на улицу и теперь машут нам. «Иди к ним. Все будут ужасно рады увидеть тебя». «Только с моим сокровищем» заявил Вильям и взвалил меня на плечо. «Видео для потомков! Видео для потомков!» завопила бэкки снимая нас на телефон. «Улыбаемся?» Бэкс! рявкнула я, закрывая лицо руками. «Господи, надеюсь, этого никто не слышал!» «Лори, передай привет маме, папе, бабушке и своей будущей норвежской родне!» добавил Сейдж. «Сейдж, я тебя сейчас утоплю!» — пригрозила я. Вильям поставил меня на землю, обнял за плечи и, ни капельки не смутившись, улыбнулся в камеру. «Эмми, Ральф, Аманда, мы с Лори передаем вам привет. Мам-пап, и вам тоже!» «Аманда?» — выпучила глаза я. «С каких это пор ты на «ты» с моей бабушкой?» «Неважно», — загадочно увильнул Вильям и снова глянул в камеру. «У нас все отлично!» Бекки обняла нас двоих одновременно и прошептала. «Ребят, я вас так люблю!» «Вы знали, что Вильям будет здесь?» — воскликнула я. не хором затянули они. «Они знали», — прошептал мне в волосы Вильям и потянул в клуб. Все были не просто рады увидеть его, все были в эйфории, шумели и поздравляли Вильяма с возвращением. Айви подбежала к нему и крепко обняла, пока я раздумывала, не потискать ли мне ее доктора в отместку. На счастье, рядом оказался Ричи, сжал меня в медвежьих объятиях и прошептал на ухо. «Я знаю, что тебя нельзя трогать», — Бекки сказала. «Но через одежду можно, да?» «Поздравляю». «Спасибо, Ричи», — кивнула я. «А ему за что?» — возник рядом Вильям и тут же забрал меня у Ричи. «Вечно ты в самый неподходящий момент», — проворчал Ричи. Сгинь! Хотнул Вильям. Кто-то сунул Вильяму бокал в руки, но он не стал пить. Отдал бокал кому-то из парней и увлек меня за собой. В воздухе разлилась грустная нежная мелодия. Вильям остановился посреди зала и обнял меня. Потанцуешь со мной? Да Иден Макбрайт. Его руки скользили по моей спине, губы коснулись моего лба. Я опустила руки ему на плечи и поцеловала его. Может, чуть более страстно, чем полагается целоваться на публике, но у меня было веское оправдание. Я не целовала никого целую гребаную вечность, И теперь собиралась наверстать упущенное.